Штурм. 1-2 февраля. Глава 1. Чтобы определить дату благоприятную для начала штурма, унгерн впервые обратился к ламам. Позднее это станет для него обязательным при всех более или менее серьезных операциях. Обычно использовались гадательные монеты, астрологические таблицы и гадание по трещинам на брошенных в огонь бараньих лопатках. Но, как сообщает Нудатов, на этот раз прибегли к еще одной процедуре, в особо важных случаях принятой и у китайцев. На землю положили связанного козла, олицетворяющего собой противника, затем рядом с ним начались моления и заклинания подрёв труб труп и грохот барабанов. Как их результат, у козла должно было пропасть сердце, что и произошло утром четвертого дня гаданий. Удовлетворенные ламы объявили, что столица тоже падет на четвертый день штурма. Их предсказанию Унгерн доверился настолько, что согласно его приказу по дивизии, каждый всадник должен был иметь при себе лишь трехдневный запас еды. Две первые, ноябрьские попытки захватить Ургу, были предприняты на Абум, но теперь существовал достаточно детальный план операции. Его разработал подполковник Дубовик, при Колчаке прошедший ускоренный курс Академии Генерального штаба в Томске. По дороге в Манчжурию он был задержан Унгерном на Керулене и по заданию Ризухина составил какой-то доклад, вероятно, с данными о китайских войсках в Урге и схемой оборонительных сооружений. К докладу прилагалась диспозиция с планом атаки, которую Унгерн нашел отличной по мнению Волкова, невысоко оценившего военные таланты барона, третий штурм Урги потому лишь и оказался успешным, что его план был разработан единственным в истории отряда совещанием командиров отдельных частей. Действительно, Унгерн решил вынести диспозицию на обсуждение, хотя и раньше, и потом все вопросы решал единолично или вдвоем с Резухиным. От монголов, План операции хранился в секрете. По безопасности они могли сделать его достоянием шпионов, поэтому монгольских князей вряд ли пригласили на совещание. В нем, помимо Ризухина и самого Дубовика, должны были участвовать командиры полков Порыгин и Хоботов, их заместители Архипов и Лихачев, начальники артиллерии и пулеметной команды Дмитриев и Евфорицкий, а также Джамбалон, Тубанов и те офицеры – Кому предстояло действовать самостоятельно: ротмистры Исаак и Нейман, Исаул Тапхаев, войсковой старшина Нечаев и еще несколько человек. Некоторым из них Унгерн дал краткие характеристики на допросах и в беседах с Синдовским. Об одном было сказано: Храбрый, но мнит о себе! о другом: Храбрый, но жесток, как черт, о третьем: Храбрый, но изменил мне. В первой половине. Все эти аттестации однообразно справедливы. За редкими исключениями командиры унгерновских полков, дивизионов и сотен были головорезы, рубаки и пьяницы. Особняком стоял старый приятель Унгерна, генерал-майор семеновского производства Борис Резухин. Это был, как его описывает Тарновский, щеголеватый, маленького роста блондин с пушистыми усами, по натуре замкнутый и молчаливый, прекрасный наездник, но чужак в казачьей среде, неспособный разделить с ним его любимый досуг, кейф за рюмкой ликера и кофе и приятную беседу. В Монголии он стал вторым человеком в дивизии и единственным, кому Унгерн полностью доверял, хотя никогда не относился к нему как к равному. Когда на допросе в плену его попросили охарактеризовать уже мертвого к тому времени помощника, Он сказал, что Ризухин только послушный, мог сделать, что ему прикажут. Безгранично преданный своему начальнику, не имевший в его присутствии, он подражал ему даже в манерах, и, по словам Рибухина, был бледной копией барона. То, что в оригинале восхищало и ужасало, в Ризухине воспроизводилось куда с меньшим эффектом. Его боялись, но перед ним не трепетали. Впрочем, Тарновский нашел иной ключ к душе этого человека. Как для истинного кавалериста-воина, в его жизни деньги и сама жизнь не имели давлеющей ценности. Это давало ему право повелевать людьми, приверженными тому и другому. На совещании план дубовика был одобрен и принят с небольшими поправками. Суть его состояла в следующем произвести диверсию на северных окраинах столицы, то есть имитировать наступление там же, где оно развернулось в ноябре, но основной удар направить на Мадачанское дефиле, цепь высот над Калганским трактом между Маймачином и Толой. Они были хорошо укреплены, зато при овладении этим центральным узлом обороны силы противника оказались бы разорваны надвое. После занятия Мадачанских сопок Предполагалась атака на Маймачин, а затем, в случае успеха, на Ургу. Есть известие, будто Унгерн обещал войску на три дня, как при Чингисхане, отдать город на разграбление, но, скорее всего, он всего лишь дал понять, что закроет глаза на грабежи первых дней. При этом была очерчена запретная для вторжений зона – буддийские и конфуцианские храмы, иностранные консульства и торговые представительства. Для наглядности азиатским частям показали какие-то флаги, чтобы никто не смел посягать на дома, над которыми они вывешены. Хотя в идеале тем же кочевникам предстояло уничтожить прогнившую европейскую цивилизацию от Тихого океана до берегов Португалии, это было делом будущего. Пока что Унгерн опасался настроить против себя западные дипломатические миссии в Китае. В дивизии все с нетерпением ждали приступа. Урга была рядом, с высот Бог -до -Ула открывались разноцветные черепичные кровли богатых домов, дворцов и дуганов. Город казался оазисом изобилия среди пустынных снежных степей. Так аркебузиры Кортеса смотрели на столицу ацтеков, крестоносцы, на Иерусалим, а бойцы Фрунзе — на тонущие в неправедной роскоши города Крыма. Для полуголодных, оборванных, замерзающих людей победа стала вопросом жизни и смерти. После взятия столицы, разговаривая с кем-то из русских колонистов, Унгерн назвал себя «воскресшим из мертвых». При неудаче монголы могли разбежаться, а без них мороз и голод стали бы грозными союзниками китайских генералов. В полках не осталось ни крошки муки, питались только мясом. Запасы соли тоже подошли к концу, остатки разделили и выдали каждому на руки. Выгоднее считалось посолить не мясо, а воду, в которой мочили куски баранины и конины, сваренные в пресной воде. Всадники были одеты в лохмотье и шкуры животных. Унгерн выглядел не лучше. Очевидец запомнил на нем шинель с обгорелыми полами и грязную попаху, когда-то белую. Почти все были обморожены. Позже в Ургинском госпитале сотнями ампутировали пальцы рук и ног. В ночь на 1 февраля Ризухин с главными силами дивизии, включая монгольский дивизион и чахаров Найдангуна, с 12 пулеметами, неспособными вести длительный огонь из-за отсутствия лент, и четырьмя пушками, к которым почти не имелось снарядов, выступил из лагеря на Убулуне. Серебристая пыль струилась над сугробами и заметала конский след, как призрачные тени, наступающие колонны, быстро приближались к Урге. Остановились, громадным веером разбросилась цепь разъездов и скрылась в темноте, пишет Нудатов в характерном, нервно приподнятом стиле 1920-х. Над своими записками он работал в тюрьме, рассчитывал заслужить милость ГПУ, и досрочное освобождение, поэтому монгольскую эпопею освещал под нужным углом, ничего не придумывая, но отбирая те факты, ради которых ему и разрешили писать воспоминания. При этом в самых важных для него эпизодах волнение прорывается сквозь политическую установку, гордость собственным участием в событиях такого масштаба звучит диссонансом с общим тоном рассказа. Сражение за Ургу стало одной из легенд Белого движения. То, что победа была одержана за пределами России, не умаляло ее значения. Напротив, придавало ей тот же всемирно-исторический смысл, на который претендовала русская революция, и тот же характер интернационального противостояния между голодными и сытыми, между вооруженными до зубов угнетателями и почти безоружными борцами за справедливость, как изображала гражданскую войну, большевистская пропаганда. Это был едва ли не последний в военных анналах случай, когда несоотношение сил и техника определили исход этой странной битвы, проигранной китайцами еще до ее начала. У них, как у связанного козла, ставшего объектом магических манипуляций, пропало сердце. Иначе трудно понять, каким образом несколько сот разноплеменных всадников сумели победить во много раз превосходящую по численности армию с тяжелой артиллерией и современными средствами связи. Столичный гарнизон насчитывал 10-12 тысяч штыков и сабель плюс примерно 3 тысячи мобилизованных поселенцев при трех орудийных батареях и таком же числе пулеметных рот, По 24 пулемета в каждой. Солдаты были прекрасно экипированы. Жалование выплачивалось им без задержек. Эти части считались одними из лучших в китайской армии. Год назад они пришли в Монголию с Сюйшудженом и остались здесь после его опалы. В первый день боев у Мадачана китайцы упорно сопротивлялись. Их позиции были выгодно расположены. Окопы отрыты в несколько линий, и оборудованные пулеметными гнездами, а проволочные заграждения перед ними не позволяли развернуть конницу. Резухину пришлось действовать в пешем строю. Наступать нужно было вверх по склонам, а патронов осталось так мало, что стреляли только с изготовки. Стрельба на ходу стала непозволительной роскошью. Чахары, Найдангуна и полторы сотни всадников монгольского дивизиона попытались обойти обороняющихся с тыла, но под пулеметным огнем немедленно бросились в рассыпную. Их с трудом удалось собрать и привести в порядок. С наступлением темноты атаки прекратились, не принеся успеха наступающим. Ничтожность своих сил Унгерн по совету дубовика маскировал имитацией активных действий на разных участках. Для этого, в частности, использовался захваченный на Калганском тракте автомобиль, На нем установили пулемет, и он всю ночь с потушенными фарами носился вокруг урги, время от времени выпуская пару очередей и тут же исчезая, чтобы повторить маневр в другом месте. С той же целью Унгерн применил старую как мир военную хитрость, приказано было на ночлеге разложить большие костры из расчета один костер на троих человек. Сопки вокруг города и подножие Богдуула. Озарились сотнями огней. Подковообразным кольцом они охватили Ургу, создавая впечатление вставшего на бивак огромного войска. С рассветом возобновились атаки на мадачанские высоты. Днем китайцы отошли на вторую линию обороны, но в этот момент у Ризухина иссякли патроны. К счастью, удалось перехватить две направлявшиеся к китайским позициям двуколки с патронными ящиками. Противники были вооружены японскими винтовками одного образца. Трофеи тут же пустили в дело. К вечеру 2 февраля гамины не выдержали натиска и начали отходить в Маймачин под защиту крепостной стены. Это был серьезный, но чисто тактический успех. Главные события дня, решившие судьбу монгольской столицы, разыгрались не здесь, а четырьмя верстами западнее — И не на поле боя, а в зеленом дворце Бог Гагена. Глава 2. Освобождение Хутухты породило массу самых невероятных слухов. Не только монголы и китайцы объясняли случившееся вмешательством сверхъестественных сил, но и русские не отрицали такую возможность. «Помилуйте», — передает Першин разговоры ургинских обывателей, — Ведь на виду всей Урги в Багдойский дворец среди бела дня проникли похитители, обезоружили, а где надо и перебили охрану, забрали Богда и унесли. Ну скажите, не чудо ли? Отвод глаз, что ли, случился? Или что-нибудь в этом роде? Среди унгерновцев мало кто знал, как именно произошло похищение. Макеев описывает его в лубочном духе. Тибетцы, лихим налетом, с дикими криками, напали на тысячную охрану, и пока китайцы в панике метались по дворцу, дикие всадники ворвались в последний, нашли там живого бога, вытащили его наружу, положили через седло и ускакали. Другие мемуаристы добавляли к этому описанию живописные, но мало правдоподобные детали. У Тарновского... Хутухту с семьей увозят по руслу замерзшей Толы в карете, а Хитун пишет, что Тубанов и его помощник Кучутов, тоже бурят, бывший иркутский дантист, умчались из нагон суме на конях, с двух сторон поддерживая своими могучими руками за талию, висевшего между ними в воздухе бог Гагена. Рассказ Князева более реалистичен. Вечером 1 февраля Тубанов взобрался на Богдоул. С соблюдением всех предосторожностей он вошел в связь с дворцом Богдо-Гегена, потому что порученное ему дело требовало не только известной смелости и ловкости, но и должно было окончиться совершенно благополучно для здоровья Богда и всего его окружения. Поздно вечером 2 февраля, по заранее согласованному с обитателями дворца плану, тибетцы набросились на батальон гаминов, охранявших священный город, воспользовавшись замешательством, подали на карьере лошадей к дворцу, посадили на них Богда и его семью и ускакали. Пожалуй, лучше всех был осведомлен Першин, ставший случайным свидетелем похищения. Из его рассказа следует, что дело происходило не вечером, а около 4 часов дня, когда было еще светло. В это время он с биноклем стоял у окна своей квартиры, разглядывая обращенный к городу склон Богдаула, Здание обанкротившегося русско-монгольского банка, чьим директором продолжал считаться Першин, располагалось на высокой террасе над поймой Толы. Отсюда хорошо просматривалась вся гора от подножия до гребня. К востоку от города слышались пушечные выстрелы, и Першин, видимо, пытался понять, что там происходит. Внезапно в поле обзора... Попали какие-то движущиеся черные точки на склоне. Они хорошо заметны были на снеговых прогалах, где нет леса. В первое мгновение Першин подумал, что это охранники-монголы, даже в дни осады, обходившие дозорами заповедную гору. Но тут же до него донеслась ружейная пальба. Стрельбу с Мадачанских высот он слышать не мог. Они находились приблизительно в пяти верстах от его дома. Зеленый дворец Богдо-Гогена был значительно ближе. Позже Першину удалось выяснить подробности. Оказалось, что еще с ночи большая часть спешенных всадников Тубанова укрылась в лесу на Богдо-Уле, а другая, меньшая, в которую, вероятно, входили тибетцы из Ургинской колонии, открыто подошла к резиденции со стороны города. Все члены этой группы были одеты в монашеское платье, но имели спрятанные под одеждой обрезы или карабины. Одновременно, по условному знаку, свицкие ламы обезоружили и связали часовых внутренней стражи. Часть похитителей в упор открыла стрельбу по караульным, другие вбежали в покои, где находились Хутухта с женой, уже готовые к побегу. Тепло одетые подхватили их и понесли к берегу толы. Остальные заперлись во дворце, чтобы прикрыть отход. Едва их товарищи с драгоценной ношей появились на речном льду, прятавшиеся на богдо ули тибетцы, образовали на склоне живую цепочку. Этот маневр и наблюдал в бинокль Першин. Передавая богдо Гегена и дондог с рук на руки, тубуты подняли их на вершину и доставили в манджушри Хит. Там божественную читу принял под охрану присоединившийся к Кунгерну на Кирулене князь Луфсан-Цевен. Монгольские историки, не желая уступать честь этого подвига сомнительному буряту, предпочли оставить ее за соплеменником. Позднее именно Луфсан-Цевену приписывалась главная роль в освобождении Бог до Гогена, хотя в то время все знали, кому принадлежит главная заслуга. После взятия столицы... Тубанов получил от Унгерна чин Харунжева и спустя 4 месяца при наступлении в Забайкалье возглавил отряд, действовавший отдельно от основных сил дивизии. Авантюрист уголовного склада Тубанов таким и остался. Его поход вылился в чудовищные расправы над жителями приграничных деревень. В момент похищения те тибетцы, что находились во дворце, начали стрелять из окон а люди Тубанова и Саджиламы со стороны Толы. Началась паника. Китайцы даже не помышляли о погоне, полагая, что к дворцу прорвался авангард Унгерна, и сам он уже близко. Оставшимся на месте участникам операции в суматохе тоже удалось бежать и добраться до так называемого западного храма в двух верстах от Нагонсуме. Там закрепились и продержались в этом укрытии до тех пор, пока китайцы не ушли из Урги. Унгерн ждал известия от Тубанова в районе только что взятых китайских позиций на Мадачанском дефиле. Было еще светло. Внизу лежала Урга, барон смотрел на нее в бинокль, и в эти минуты, если верить картинному описанию Макеева, подскакавший на взмыленном коне тибетец подал ему записку от Тубанова. Она состояла из единственной фразы. Я выхватил Богдо гагена из дворца и унес на Богдоул. Прочитав ее, Унгерн загорелся от радости и воскликнул «Теперь урган наша». Новость мгновенно облетела все части, по горе покатилась. Ура!